обе из кедрового дерева. Одна фигурка фараона изображена в полосатом головном платке, увенчанном уреем. Платок, ожерелье и браслеты позолочены, глаза инкрустированы. Другая представлена в тёмном парике, позолоченных браслетах и воротнике. На обеих у шеепти начертаны отрывки из Книги мертвых, а на ступнях первого ответчика кроме того, написано: "Сделано царским пессом". военачальником назначенником минехтом для владыки своего Осириса, фараона Непхепру. Было найдено шесть ушебти с его именем. Отсюда можно предположить, что при погребении фараона приближенные в качестве посмертного дара приносили ему подобные фигурки. Всего в деревянных ящиках, куда их уложили, Обнаружено 413 статуэток ответчиков и 1866 моделей их орудий труда. Портретное сходство с Тутанхамоном придано и небольшой деревянной статуэтке, где он представлен на погребальном ложе в облике Осириса. Статуэтка эта также демонстрировалась на выставке в Советском Союзе. Она лежала в продолговатом ящике, рядом с мумией царя, на голову у которой надета маска. Сидят две птицы: одна с лицом человека, душа Ба, другая сокол, возможно, бог Гор. Надпись на ложе гласит, что поднесена эта статуэтка царским писцом хранителем сокровищницы Май. На самой фигурке имеется текст: "Не зайди, мать Нубт, склонись надо мной и преврати меня в одну из бессмертных звезд, которые все в небе". нут богине неба. Что касается Майи, который, как мы знаем, из той же надписи, а также из иных источников, помимо других своих должностей, был еще управителем строительных работ на западе, то есть в некрополе. То именно он лет через 11 после смерти Тутанхамона уже в правлении Хорэмхеба восстанавливал пострадавшую от грабителей гробницу фараона Тутмуса IV. Поэтому вполне возможно, что под его руководством спешно сооружалась усыпальница Тутанхамона, и он же приводил ее в порядок, хотя и довольно небрежно после первого вторжения в нее воров, когда она была опечатана, а проход между первыми двумя дверьми заполнен щебнем. Дальше у северной стены Картера ожидала находка поныне заставляющие ломать головы историков и вдохновляющие их на различные, порой достаточно фантастические гипотезы. На ящиках, в которых хранились статуэтки ответчиков, лежал черный антропоидный гроб, опоясанный позолоченными полосами, с начертанными на них магическими заклинаниями, обращенными к богам и духам-хранителям покойного. В длину он имел 75 сантиметров. Внутри него находился второй гроб, также деревянный, но целиком позолоченный и напоминающий по убранству гробы фараонов. В нем был третий, маленький деревянный гробик, рядом с которым лежала вычеканенная из массивного золота статуэтка, изображающая фараона Аменхотепа III, сидящим на земле. Ее высота всего 5,4 сантиметра. На выставке в Москве и в Ленинграде она привлекала всеобщее внимание филигранностью и чистотой работы мастера, ее создавшего. На голове у фараона парадный шлем, в правой руке царские регалии, скипетр и плеть, левая опущена на колено. К теи прикреплена цепочка, с помощью которой фигурка подвешивалась как брелок. Статуэтка эта была завернута в погребальную пелену. В третьем гробу помещался антропоидный четвертый гробик, всего лишь 12,5 сантиметров длиной. Он был также деревянный. На нем были начертаны титулатура и имя царицы Ти, а внутри лежала обёрнутая в полотно прядь каштановых волос. Предметы эти, особенно прядь волос, имеют характер интимный, семейный. А то, что их поместили в гробницу Тутанхамона, доказывает кровное родство его по прямой линии и Семенхетэпом III и Хети. Вопрос только в том, приходились ли они родителями ему.